Когда Аллан обедал вместе с Айрин и Сарой, она не стала возражать, когда он сел за стол, ему чудилось, будто его окружают призраки. Дело было не только в том, что все вокруг было разрушено, а в том, что в душах этих людей что-то навсегда сломалось. Аллан был здоровым, сильным, молодым мужчиной, новых в их кругу даже его охватывали растерянность и отчаяние. Так же, как и они, он не знал, что делать дальше. А вот Хейзел знала. Перед отъездом она сказала ему, — Ты совершаешь ошибку. Если поедешь к ней, у тебя не будет будущего. А если останешься со мной, да, я... Собираюсь основать в Нью-Йорке общество по поддержке бывших невольников, в первую очередь женщин. А что станешь делать ты? Выращивать хлопок? Глупо возвращаться туда, где ты был рабом. Теперь Аллан подумал о том, что находиться в обществе Хейзел было куда целительнее и приятнее, чем сидеть рядом с Айрин, которая вела себя как незнакомка. Алан не знал, по-прежнему ли она его любит, не был уверен в том, что время не разрушило и не похоронило их отношений. Когда наступил вечер, и все разошлись по комнатам, он спросил, заранее готовый к тому, что получит отрицательный ответ, — Я могу спать в твоей комнате. Взгляд ее зеленых глаз скрывал целый мир в которой отныне ему не было доступа. И все же она ответила, «Конечно, Аллан». Комнатка выглядела очень скромно. Узкая кровать, старый комод, плетеный коврик на полу, ситцевые занавески на окнах. Прежде такую обстановку можно было бы увидеть только в коморках домашних рабов. Аллан не знал, как начать откровенный разговор, а потом решил попробовать обойтись. Без слов, благо Айрин не противилась. В том, что молодой, пылкий, любящий мужчина желал близости с той, к встрече, с которой стремился несколько лет, не было ничего удивительного. Пока Аллан целовал и ласкал ее тело, Айрин ничего не чувствовала. Когда они соединились... Она ощутила боль и с трудом сдерживалась, чтобы не застонать. Аллан отстранился. Ему по-прежнему нравилось ее хрупкое полудетское тело. Но ее повзрослевшей, а, может быть, постаревшей души он больше не знал. «Ты меня не хочешь?» «Я слишком долго ждал нашей встречи может быть, поспешил». Я такая давно, и едва ли стану другой. Ты не должен был приезжать. Аллан похолодел. Ты не ждала меня? Или Янки тебя обидели сильнее, чем я думал, Янки? Нет, я ждала тебя, Аллан, до тех пор, пока верила, что ты можешь мне помочь». Все закончилось несколько дней назад, когда я вернулась из Чарльстона. Так бывает. Вчера жизнь имела смысл, а сегодня его не стало. Никто не может знать, что сулить завтрашний день. Что произошло? Я искала нашего ребенка, но не нашла. И я поняла, что никогда не найду. — Ребенка? — Да. Я родила его перед войной. Айрин рассказала про Коннора, а затем о своей жизни после того, как их разлучили. Я не знаю, сколько лет я просидела в комнате без окон с толстыми каменными стенами, сквозь которые не проникали звуки, где кружка с водой была прикована цепью к полу, а еду давали, словно собаки, просовывая под дверь железную миску. Меня лечили тем, что обливали холодной водой, засовывали в мешок, вращали на каком-то колесе. Я вынесла это лишь потому, что душевные муки казались сильнее, хотя было время, когда я вообще ничего не понимала и не помнила. Аллан был потрясен. Все, что он хотел ей рассказать о тайной дороге, о своем вступлении в армию, о тяготах войны, о том, как он получил звание офицера, о шоке, вызванном убийством президента Линкольна через день после официальной сдачи войск Конфедерации, отошло на задний план. Президент Линкольн был смертельно ранен во время покушения, совершенного на него 14 февраля, 1865 года в Вашингтоне. Он усадил Айрин к себе на колени и, крепко прижав в груди, укачивал, как ребенка. — Моя девочка, сколько тебе пришлось пережить? — Если б я только знал, постарался бы приехать намного раньше, — она возразила, — ты... «Должен был пройти свой путь. Нет, нет, мой долг — быть рядом с тобой. Ты вернулся, и это главное. Сын...» — прошептал Аллан, и выражение его лица сделалось почти мальчишеским. «На самом деле мы довольно много знаем о нем, при том, что человек, которого ты надеялась разыскать, едва ли сумел бы чем-то помочь. Итак...» Нам известно имя ребенка, которое, возможно, сохранилось. Год рождения и город, куда его отвезли. Мы подадим объявление во все газеты, издающиеся в Южной Каролине, а также в других штатах, и назначим вознаграждение за любые сведения о Коннере. Кроме того, объедем все приюты для цветных детей. Мы непременно его найдем». Айрина ощутила приятную истому. Ей нравилось, чувствовать себя слабой, рядом с этим человеком. Она говорила о себе, что ее место здесь, под его защитой. Буквально несколькими словами Алан расставил все по своим местам и внушил ей давно утраченную уверенность в будущем. — А теперь спи, — сказал Алан. Берешь, напускай ее на постель. — Разве ты ничего не хочешь? — пробормотала Айрин. — Будет лучше, если мы займемся этим после свадьбы. — Правда? — он улыбнулся и погладил ее волосы. — На самом деле то, о чем ты говоришь, занимает в жизни человека ничтожное количество времени. Все остальное составляет... Жизнь его сердца, существа, души.